Она закусила губу. С трудом себе это представляю. Но если Джои на него нажмет, то, пожалуй, Хьюи не терпит морального давления. Взрывается, выходит из себя, совсем как Дастин Хоффман в ванне. Помнишь «Человека дождя»? Уилла показалось, что на плечи легла тяжелая ноша. Если люди Ферриса найдут сотовый Хьюи, нужно будет действовать предельно осторожно. Малейшая оплошность, и Эбби погибнет просто потому, что умственно отсталый человек на долю секунды потеряет самоконтроль. «А где по плану мы должны забрать девочку?» — спросил он. «Как вы с Джоей договорились? Я получаю в банке деньги, передаю тебе, а потом...» По-прежнему, раздираемая внутренними противоречиями, Шерил ответила не сразу. «А потом я звоню Джоей», — наконец проговорила она. «И мы встречаемся в одном из мотелей...» Брук Хейвейна. «Меня ты должна с собой привести «Да. А с другими отцами так же было?» Снова повисла неловкая пауза. «Шерил?» «Нет, это в первый раз». Уилл покачал головой. «Говорил я тебе, наш случай особенный. Джо считает, что я отнял у него мать и в отместку собирается на моих глазах убить Карен и Эбби». «Да нет, неправда». «Еще как правда. Только я не могу поверить, что он решится собрать всех в одном месте. В таком случае он сильно рискует. Я ведь мог выбить из тебя название мотеля и, как следствие, вызвать агента ФБР, которые явятся туда, словно кара Господня». «Это правда», — настаивала Шерилл. «Мы встречаемся в Брукхейвене, в отеле «Тихий уголок». «Ну, тебе он сказал так, а пойдет это совсем по другому сценарию. Я должен выяснить, где сейчас Эбби. Шерил, ты наверняка что-то знаешь еще. Подумай!» Девушка устало покачала головой. «Заплати, Джои, и получишь ребенка назад. Другие парни именно так делали. Но я не другой парень». Взяв у Шерил банку с колой, Дженнингс осушил ее одним махом. Организму срочно требовался кофеин. Ты сам говорил, азарт не любишь. Против Джо играть все равно, что против козырного туза. «Пока у меня в рукаве ты...» «Все не так страшно», — подумал Уилл, а вслух сказал, — «такая позиция и держит тебя в рабстве». Обернувшись, он с расстояния пяти метров швырнул банку в корзину. Когда на карту поставлена жизнь человека, — Нужно рисковать. Почту от супруга Карен получила в 4.25. Пробраться в кабинет оказалось несложным. Хики наконец-то заснул. Омлет с раками и бурбон свалили его на повал. Она уже в который раз пробегала глазами строчки, пытаясь разгадать их глубинный смысл. Первая часть ясна. Муж получил ее сообщение и все понял. Уверен, что Эбби не пострадает и просит довериться. А уже следующая строчка ставила в тупик. «Думаешь, кондоры относятся к исчезающим видам? Наверняка это какой-то шифр». Опасаясь Хики, Уилл написал так, чтобы поняла только она. Вернее, думал, что поймет. «Исчезающий вид — это Эбби. Тогда при тут кондор? Кондор — это ведь такая птица. Большая птица. Может, он имел в виду самолет?» Кондор, Кондор. О, Боже! И тут ее осенило. Кондор — псевдоним Роберта Редфорда в фильме «Три дня Кондора».